Глава двадцать вторая. Западня и ловушка. Раскаивающаяся султанша встала. Брайан посмотрел в ее полные отчаяния глаза и не смог не пожалеть ее. «Мир, тигра!» — сказал он. «Нас охватило безумие и штар. Давай заключим мир и забудем о том, что было раньше». Тигр опустил глаза перед его улыбкой, полной жалости. «Я ударила повелителя воздуха». «Но я жива», — сказала она. «Это чудо из чудес. Он — повелитель жизни и смерти. Он убил обитателей Рема. Он может убить всех, кого захочет. Но я ударила его, и он пощадил меня». В звучном голосе султанши звучали новые мягкие ноты, и он стал странно напоминать голосы старой. Абрайан наклонился и поднес к губам руку, которую только что держала кинжал. — Мир, — сказал он. — Прошлое — это прошлое. Я прошу дружбы тигры. Ее рука дрогнула в его пожатии. «Дружба — Дружба? — прошептала она. Повелитель воздуха должен знать, что между мужчиной и женщиной может быть только равнодушие или любовь или ненависть. «Я предлагаю свою дружбу», — повторил брайан Тигра низко поклонилась, повернулась и направилась к лестнице. Ее голова исчезла ниже уровня крыши, прежде чем брайан пришел в себя от путаницы противоречивых эмоций которые ослепили и смутили его. Девушка любит его, и она так прекрасна. Почему не дать ей счастье, которого она жаждет, и из-за отсутствия которого ее страстная душа разрывается демонами мести, ревности и отчаяния? Разве не сможет он, как ее напарник и муж, направлять эту могучую волю к более возвышенным и благородным целям? Отдав ей любовь, разве он не сможет убедить ее отказаться от ненависти и преследований мягкой и старой? Мысль о маленькой жрице прогнала эти фантастические мечтания. Тигра — это тигра, колдунья, султанша, жрица жестокости и мощи. Бросок к лестнице, и он спустился вниз лишь через несколько мгновений, После исчезновения отвергнутой султанши. Он побежал в освещенную комнату на диване кувшинца смолой древо исцеления. И дрейси не было. Обраен выхватил пистолет и побежал к наружной двери. Она была заперта с противоположной стороны. В ярости и гневе он заколотил по двери рукоятью пистолета. Его гулки и удары должны были вызвать тревогу во всех комнатах и коридорах за ними. Но ни жрецы, ни девушки-служительницы не торопились открывать дверь, преградившую путь повелителю воздуха. Сознание, что он просто сообщает всем о своей неспособности вырваться, остановило у Брайана прежде, чем он сломал пистолет. Его пылкий темперамент остыл, как огонь, на который плеснули воду. Жжение в руке заставило его обратить внимание на рану. Рана не глубокая, но открытая и начинает болеть. Он прошел к дивану и смазал бальзамом рану и окружающее тело. На горячую рану ароматный смолистый бальзам подействовал как лед. Кровотечение прекратилось почти немедленно. Еще раз смазав рану и перевязав ее полоской льняной ткани, он задумался над происшедшим как вошла тигра он прочно запер дверь изнутри возможно ли что она узнала как открывать один или несколько поворотных камней на крыше или она оказалась способна своим волшебством поднять идриси из одурманенного сна и заставить его в гипнотическом трансе открыть дверь чтобы она смогла войти смог ли раненый шейх уйти пока она была на крыше Или она снова сделала его пленником? Возможность опасности для него лично не беспокоила у Брайана. Теперь вряд ли тигра его ранит. Она его любит. К тому же он не пленник. Если он захочет оставить храм, ему нужно только подняться на крышу. Самой большой его заботой была безопасность и старой. Смогла ли она избежать коварства и силы противницы? Прячется ли она в каком-нибудь тайном месте, ожидая возможности обратиться к нему за помощью? Или тигр схватил ее и бросил в темную яму, которой маленькая жрица так боится? Как не напрягал у свой ум, он по-прежнему бродил в темноте. Возможно, тигр захватил Идриси в плен. Но совершенно невозможно узнать, стала ли пленница и стара. Он снова встал и принялся простукивать каменную панель, которую открыл Идрисе, чтобы отвести его в ванну. Полчаса простукивания не принесли никакого результата. И еще больше времени он простукивал плиту из песчаника, которая закрывает тайный выход с крыш. С тем же результатом. Убрайен отказался от этих усилий и лег на свой бедуинский плащ под монопланом. Поднявшись на крышу, он запер за собой все двери. Если и Истара свободна, она может прийти к нему по тайным путям. Если она не свободна, он должен подождать утра, а потом, если возможно, заставить тигру освободить пленницу. Однако должен ли он ждать? Все нервы его тела были напряжены и дрожали в стремлении действовать. Он вскочил и побежал по крыше к краю над портиком. Валиты пировали и танцевали в чувственном самозабвении радости праздника и штар. Даже любовью занимались при полном свете луны. Все затененные места избегались, словно проклятые. Это давало основание считать, что никто из пирующих не зайдет в зал храма. С маленькими, но эффективными рабочими инструментами с моноплана О'Брайен принялся работать над гипсовой панелью крыши. Мягкий камень расщеплялся под ударами стального острия. К полуночи он проломил угол плиты и проделал отверстие, достаточное, чтобы он смог протиснуться. Он спустился с крыши по лестнице и прошел в свою комнату, чтобы снять с дивана вышитые льняные покрывала. Связав их вместе, он получил прочную веревку. Подтащил моноплан к гипсовой плите и привязал веревку к раме крыла. Потом протиснулся в отверстие и начал спускаться по веревке вдоль одной из колонн храма. В большом мрачном зале никакой женский голос не поднял тревогу. Ни один жрец или воин не бросил вызов спускающемуся искателю приключений. Снаружи слышались музыка, пение и смех пирующих, но в храме было тихо и пусто. Убрайен осторожно прошел по залу, поднялся на первую платформу и попал в пурпурный коридор. Он без труда отыскал дверь, ведущую на черную лестницу. Суда пытались жрецы увезти Стару после принесения в жертву голубого цветка. Бронзовая дверь была прикрыта, но не заперта. Он осторожно открыл ее и осветил фонариком черные ступени. Спуск никем не охраняется. У подножия лестницы оказался коридор. О'Брайен спустился и заглянул за угол. Коридор заканчивался освещенной комнатой, из которой доносился гортанный храп. О'Брайен прошел к входу в комнату, приготовив пистолет. В центре комнаты Лежали несколько жрецов в черных рясах, один на другом вокруг большого глиняного кувшина. С крайней осторожностью американец вошел в комнату, обогнул спящих и прошел к двери в противоположной стене. Проходя, он уловил запах крепкого пальмового вина. Жрецы праздновали лунный праздник, напились и впали в пьяный сон. Подбодренный этим доказательством ослабления бдительности, О'Брайен прошел в дверь. Свет сзади показал, что он находится в камере пыток. Вокруг были отвратительные инструменты для разрывания, раздавливания и протыкания жертв. В тревоге О'Брайен посветил фонариком, чтобы убедиться, что и старый нет в одном из этих орудий свет показал только пустые бронзовые зажимы крюки и незажженные бронзовые жаровни но в конце стены была еще одна дверь через нее брайан прошел во вторую камеру пыток дверь из нее вела в освещенную комнату откуда доносилась похабная песня американец заглянул в боковую комнату и увидел двух жрецов в черном Распивающих пальмовое вино. Они в доспехах. Возле каждого лежали копье и меч, но они на пороге пьяного беспамятства. Не обращая внимания на их оружие, О Брайан подошел к жрецам. Прежде чем они успели встать, он ударил сначала одного, потом другого рукоятью пистолета. Они были ошеломлены. Рядом с ними лежалась вернутая веревка которую Брайан схватил, намереваясь связать жрецов. Он увидел перед собой узкую, похожую на колодец, кабину, покрытую черной тканью. Кабина напомнила ему цистерну, в которую он упал в детстве. Мысль об этом и черная ткань заставили его вспомнить о тьме, о которой с таким ужасом говорила и Стара. Одной рукой Брайан сдернул ткань, Другой сунул в темное отверстие фонарик. Снизу послышался сдавленный стон. Убрайен всмотрелся вниз. Под ним, на каменном полу темницы, среди человеческих скелетов и мумий, сидела и Старо. Руками она закрывала глаза. После темной ночи, в которой она провела много дней, свет фонарика ее ослеплял. Убрайен выключил его это я крикнул он вниз хватайся за петлю на веревке он завязал конец веревки петли и быстро опустил веревку в яму негромкий возглас подсказал ему что девушка ее схватила она жалобно попросила чтобы он вытащил ее из ямы стройное тело было не нетяжелым а у него отчаяние увеличило силы вскоре показались ее маленькие руки сжимающие веревку. Схватить ее и вытащить из узкой ямы было делом нескольких мгновений. Девушка так ослабела от голода и страха, что едва держалась на ногах. Обрайн взвалил ее на плечо и, повернувшись, увидел, что один из жрецов шарит в поисках меча. Он упал от удара в ухо, Обрайн перепрыгнул через него и прошел через камеры пыток. Храпящие во второй камере жрецы не шевельнулись. Никто из них не крикнул, когда Убрайн прошел мимо со своей ношей. Он зажег фонарик, чтобы осветить путь по коридору и вверх по черной лестнице. Тяжело дыша, но не устав, он, шагая через ступеньку, поднялся на крышу и толкнул бронзовую дверь. Она была заперта с противоположной стороны. Несколько долгих мгновений Брайан стоял перед ней почти в отчаянии. Он в ловушке. Пьянство жрецов не помешало и тигре с ее коварством снова взять над ним верх. Над его плечом послышался слабый шепот. Повелитель воздуха остановился. Если дверь заперта, пусть он поставит меня на ноги. Даже в черных комнатах Бениас Сура Мастера-строители Бениада сумели соорудить потайные пути. О'Брайен опустил девушку и поддерживал его, пока она трогала камни на стене. Нажим вверх на один камень, сдвиг в сторону другого, и все это позволило надавить на третий камень. Панель под ключевыми камнями отодвинулась. Две минуты спустя. О'Брайен выбрался из тайного отверстия на крышу и поднял вслед за собой на яркий лунный свет и стару. Ее бледность и темные круги под глазами заставили его быстрее поискать в самолете еду. Когда он приблизился к машине, легкий скрип привлек его внимание к веревке из покрывал, привязанной под рамой. Веревка была натянута. Кто-то из зала храма поднимался по веревке, чтобы через отверстие в гипсовой плите пробраться на крышу. В нескольких футах лежал кинжал тигры. О'Брайен схватил его и перерезал веревку. Обрезанный конец исчез в отверстии. С какой высоты упал поднимавшийся, О'Брайен не мог определить. Если был звук удара в храме, его заглушил шум пирующих. Убрайен не стал рисковать, светя фонариком в отверстие. Он стал толкать самолет, чтобы отвести его подальше. Но из отверстия не было ни стрел, ни копий. Тогда он вернулся к Истаре с финиками и водой, а потом прошел вдоль парапета. Не было видно никаких приготовлений к нападению. Немного погодя, Убрайен вернулся к Истаре и рассказал ей об Идрисе. Девушка начала оживать, но когда она услышала, что случилось с молодым шейхом, вернувшиеся силы оставили ее. Она упала в обморок, и у Брайану потребовалось несколько минут, чтобы вернуть ее в чувство. Когда, наконец, она была снова способна сидеть, озабоченность у Брайана сменилась мрачностью. «Ты влюблена в Идрисе резко», — сказал он. Девушка посмотрела на него ясным взглядом и ответила без малейшего замешательства. «Я любила Идриси. Теперь мое сердце хранится у повелителя воздуха». Этот ответ показался у Брайну странным, и он заметил, что, когда наклонился к ней, девушка едва заметно отшатнулась. Но она не отворачивала губы от его поцелуев. Он не ожидал, что она ответит на его ласки с таким теплом, какой он встретил бы на алых губах тигры. К тому же ее тело и мозг еще не оправились от страданий. Когда он завернул ее в Бедуинский плащ, она прошептала, что должна поискать Идриси. Но тут ее отяжелевшие веки закрылись, и она уснула. Долгие часы до рассвета. О'Брайен расхаживал у парапета или сидел у лестницы, чтобы предотвратить неожиданные нападение. Музыка и веселье пирующих внизу постепенно становились все более беспорядочными. Танцы сменились пьяной оргией. О'Брайен почти не обращал на них внимания. Он знал, что где-то внизу, под ним... Мрачно-прекрасная колдунья жрица богов ночи строит планы, как заманить его в свою любовную сеть и как погубить невинную соперницу. наконец луна опустилась за черный ноадитский барьер. Неожиданная тишина шумных пирующих вызвала у Брайана смутную тревогу. В слабом звездном свете он почти ощупью прошел по крыше и взял и стару на руки она не проснулась даже когда он уложил ее в моноплан в наклонном положении он закрепил ее ремни на переднем сиденье. потом сел сам и ждал держа в одной руке пистолет другой готовый включить мотор внизу стало тихо так тихо что у Брайан слышал далекий гул водопадов где валицкая река устремляется в РМ. Приближался рассвет. Светящиеся бриллианты на сине-черном небесном куполе поблекли с приходом ложного серого рассвета, только чтобы вспыхнуть с появлением призрачного предвестника дня. Легкий скрежет привлек внимание Убрайана к краю крыши за самолетом. Всмотревшись, он увидел над парапетом смутные очертания головы. Убрайан прицелился. В нескольких ярдах от первой головы показалась вторая. За нею другие. Со всех сторон на крышу по длинным лестницам поднимались люди. Только самых смелых воинов бени могла султанша убедить напасть на повелителя воздуха. То, что они выступили против того, кого считали ваалом в теле человека, показывает, что они за пределами страха смерти. Брайан вспомнил арабскую пословицу «Трудно взять верх над человеком, который ищет смерть. Здесь много таких людей». С платформы снизу донесся звук охотничьих рогов. Брайан сразу включил двигатель, а мгновение спустя через парапет начали перебираться темные фигуры. Они прыгали на крышу и бежали к покатившемуся вперед самолету. На фоне звезд О'Брайен видел извивающиеся смутные линии. Нападающие были вооружены сетями или лассо. Он включил мотор на полную скорость, и когда самолет начал подниматься, повернул его в сторону, чтобы избежать столкновения с парапетом. Птица-машина повернула налево. Нападающие бросились за ней, чтобы набросить свои петли, прежде чем она будет в недосягаемости. Но мгновенный старт и искусный поворот спасли американца. Он отвернул от ближайших воинов перед самыми их петлями. И прежде чем смогли подбежать воины с другой стороны крыши, самолет был уже в десятки ярдов над головой. Рев Мотора и дикие воинственные возгласы Беня разбудили и стару. О брайан видел, что она попыталась высвободиться на сиденье и потом снова легла. Он смотрел по сторонам, каждое мгновение ожидая залпов стрел или копий. Но либо озадаченные нападающие, надеявшиеся на свои сети, оставили свое оружие внизу на платформе, либо тигра запретила им стрелять в повелители воздуха. Охваченные возбуждением, О'Брайен, по расширяющейся спирали, начал подниматься. Он вырвал их старую из когтей тигры, как спас ее от пасти пожирателя. Хватит с него этих язычников-валитов и их жестокой колдуньи султанш. Пусть гниют в своих черных суевериях, в своей ограниченной черными стенами долине. Правда, там и Дриси. Но он не может больше рассчитывать на спасение злополучного молодого шейха. Он должен отказаться от всего, чтобы спасти стару Он пересечет Ноадитский барьер и совершит долгий перелет над пустыней к далекому Адену. Рассвет осветил черную вершину самого высокого хребта. Эта вершина прыгнула навстречу поднимающемуся самолету. О'Брайен видел, что и Стара обвисла в сидении, и понял, что в своем нынешнем состоянии она не выдержит полета в Адан. Когда самолет поднялся на уровень ограда Ирема, О'Брайен полетел к солнцу и начал планировать вниз, к центру обширного кратера.